Глава вторая. Андрей. Чёрт в день, стою под дождём и слушаю оправдания ненормальной девчонки, которая врезалась в мою малышку, перестраиваясь с правого ряда. А эту дуры ещё и глазками мне пытаются строить. Нельзя выдавать права таким курицам. Лащённая и расфуфыренная дочь богатого папочки, или просто насосала этот Lexus у того же богатого папочки, было неприятно. Уже не слушая её, набрал номер хорошего знакомого в ГАИ, рассказав всю ситуацию и договорившись заехать к нему в течение дня. Повернулся к этой барышне. Напишешь мне СМС со своими данными страховки и всеми документами, одновременно доставая свою визитку из пиджака и отдавая ей. И отъезжай давай, мне по делам надо ехать. Девушка хлопала своими глазами, видимо, думая, что я буду просить ее номер телефона и еще раз встречаться с ней. Ну уж нет. Она пыталась что-то сказать, но не было желания больше слушать ее голос. Залез в машину, посмотрел на нее в ожидающее и ура, до нее дошло. Вырулил на дорогу и погнал в офис, где меня уже давно все заждались. Я работаю в строительной фирме, которую открыл сам сразу после института. Сначала занимались мелким ремонтом и отделкой помещений, потом наладили поставку стройматериалов на объекты. Благо, дядя крутился в этих кругах, и так как я с детства жил практически у него, его знания мне очень помогли. Да и, конечно, финансово в начале без его помощи не обошлось, и поддержка друзей помогла. Но я уже давно отдал все долги и никому ничего не должен. Сейчас это уже небольшая, но вполне успешно развивающаяся строительная фирма. Сегодня как раз совещание по поводу подписания нового договора. Надо раздать всем указания и продумать все мелочи. Если у нас с Киселёвым всё выйдет, то это будет очень выгодно для моей фирмы. Нам никак нельзя облажаться. Вспомнил сегодняшнее утро, которое было уж очень напряжённым. Уже полгода у меня была подружка, и это самые длительные отношения в моей жизни. Мне никогда это было не нужно. Найти просто секс и забыть это раньше было основным кредо в этом плане. Но эти отношения что-то через чур задержались и сегодня, как видимо, закончились. У меня наконец-то открылись глаза, и я вдруг обнаружил пачку тампонов у себя в шкафчике у ванной. Её тапочки и халат и ещё всякие мелочи по квартире, я этого не хочу. Я её не звал и то, что я ей дал ключи от квартиры для удобства, совсем ничего не значит. И она об этом прекрасно знала. Меня устраивал секс с ней, но это и всё. И в какой-то другой роли в моей жизни я её не представлял и никаких надежд и обещаний даже не давал. Даже в ресторан никогда не водил. С чего она взяла, что может жить со мной, не знаю. Высказал ей все в лицо и попросил уйти без моих ключей. Ничего даже не дрогнуло, когда она попыталась заплакать. Но я-то знаю, что она стерва еще та и в этой жизни точно не потеряется. Пусть и кажусь эгоистом, но это я, и меня от себя в планы не входит. Все, хватит думать об этом. Надо сосредоточиться на договоре и всех мелочах к проекту. поднялся на наш восьмой этаж, который я арендую под фирму и сразу двинул в кабинет, головой указывая всем, чтобы следовали за мной. 2 часа обсуждали дела. Вздохнул свободно только тогда, когда все вышли из кабинета, кроме начальника безопасности и по совместительству моего друга. Тар сегодня не в духе, ухмыльнулся Косте. Ты чего такой заведённый? С Костей мы подружились ещё в школе. Хотя были в разных институтах и даже в разных городах, дружбу сохранили, чему я рад безумно. Он тот, кто всегда выслушает, а иногда и даст толковый совет или по голове на тренировке, что тоже зачастую помогает. Утром выгнала Лику, вздохнула ж. Она почему-то решила, что теперь будет жить со мной, и втихаря перетаскивала ко мне свою шмотё. Ни фига себе новости. Но я знал, что так будет. Она тебе парой никогда не была. Давно пара была. Я и не знал, что она ему так не нравилась. И молчал ведь. Но, наверное, правильно делал. И еще какая-то дура на Лексусе в меня врезалась, когда ехал в офис. Теперь к Петровичу надо забежать заполнить бумажки. Тут уже без сил сел в кресло. Еще свою малышку поставить на ремонт нужно, что совсем не вовремя, черт. Вот это да. Жалко твою машинку, новая ж совсем. Ну, к Петровичу давай вместе заедем. Я его уже 100 лет не видел. А потом подумаем, чем заняться. Да, как-то отвлечься сегодня надо бы, но пока дел полно. Иди, пробей ещё раз Киселёва. Он мне совсем доверия не внушает. И поедем. Киселёв Роман Дмитриевич сам предложил мне это дело. Ему было около 50 лет, и мы с ним познакомились года 3 назад. Когда пересеклись на одном проекте. И вот сейчас он объявился из ниоткуда и предлагает вступить в конгломерат, что для меня несколько неожиданно. Конечно, своя выгода у него есть, но пока его мотивы мне неизвестны, а сам он белый и пушистый. Ну, посмотрим. Уже ближе к вечеру мы с Костей попали к Петровичу, обсудив и заполнив все бумажки по страховке, а также выпив по рюмочке коньяку, мы разошлись. Гостьян поехал к своей девушке Наташе, с которой они уже больше 2 лет живут вместе. Она очень добрая и милая, видно, что действительно его любит, и мне кажется, очень подходит ему, дополняет, что ли. Интересно, будет ли когда-нибудь у меня что-то серьёзное с девушкой, чтобы так же ждала, верила, смотрела на меня искренне и с любовью. Нет, в глубине души я, наверное, этого хотел, но понимал, что это шанс на миллион найти такую Сейчас все продажные готовы отдаться только за какие-то блага, и кроме кошельков их ничто не интересует. А всякие невинные скромницы, обитающие, например, в библиотеках, мне, по мне, уж слишком пресны и скучно. Но искать кого-то не буду. Мне оно не нужно. Надо расслабиться, выпить. Да, это то, что надо. Уже через 2 часа я ехал в такси к своему знакомому в клуб. Хоть я и не любил и не понимал клубной жизни, но там можно было отдохнуть в вип-комнатке наверху, где не так шарахала музыка. На пицце и никто тебя не будет трогать. Позвонил Арсению и предупредил, что еду к нему. Он обрадовал, что мои ребята уже там. Ну, значит, скучно не будет точно. Троцкий, неужели ты почил нас своим вниманием? Засмеялся Егор, мой хороший друг и владелец спортивного клуба. где я занимаюсь, протягивая мне свою лапу и похлопывая другой по плечу. Рад тебя видеть, дружище. Я тоже рад, парни. Пожал руки всем присутствующим. Игорь и Женя тоже занимались в зале Егора, где мы и познакомились. И что ж тебя привело сюда? Ты же вроде не любитель. Сколько раз звали с нами, я замялся. Не будь же я говорить, что люблю тут посидеть один или максимум в обществе Сеньи. Да вот, надо отдохнуть. Достал меня всё. Устал. Налил себе виски в стакан, сел поудобнее на диван и позволил обжигающей жидкости наполнить свой желудок. На да, именно этого я и хотел.